Глава 21. Несчастливая. Мария. «Малышка моя, я по тебе скучала. Глажу руль своей лошадки с автоматической коробкой передач. Да-да, разговариваю со своим седаном. Моя любимая красная машинка несколько дней простояла без дела на парковке возле маминого дома. Вчера я отказалась брать ключи обратно, но Айк не успокоился, передал их через Катю. Сестра оставила мне дрозда, мыл. «Это глупость упираться по поводу машины, она ведь моя. Ну и что, что подарок мужа?» Я подумала-подумала, решила, и вправду моя. Я заработала этот автомобиль упорным трудом. Убиралась, готовила, следила за детьми, наглаживала рубашки Айка много лет. Вполне заслужила машину, так что глупо от нее отказываться, просто потому что какая-то ехидна решила залезть моему мужу в трусы, чтобы ей калось до конца жизни, чтобы у нее волосы выпадали клочками, чтобы нарощенные ресницы отвалились все разом». «Так, я не думаю о вере. Я не думаю о вере. Утро прекрасное, солнечное, и я не хочу его себе портить. Боже, насколько это удобнее развозить детей утром не на общественном транспорте, а на собственном комфортабельном авто». «И Давид и Лиана были счастливы покататься со мной с утра. Слово, они были счастливы не только поэтому. предвкушает вечер с папой. Когда я объяснила, что он возьмет их к себе всего на одну ночь, они без проблем согласились». Надеюсь, ли она все же не устроит Айку истерику из-за того, что меня не будет. Она вроде бы и поняла, что они с папой будут одни, но дети такие дети. Подъезжаю к офису, как королева. Я сегодня также приехала пораньше, очень боялась опоздать. На парковке есть еще свободные места, правда, в самом конце. Ставлю машину в самом углу, снова глажу руль. Все-таки я очень скучала по своей железной красавице. Она мой надежный, безотказный товарищ, помощник. Как же быстро все меняется. Вчера, когда я шла на работу увольняться, даже предположить не могла, что все обернется так. Моя жизнь будто бы налаживается. Наверное, Айка вчера укусила какая-то особенная муха, раз он сравнительно без проблем оставил меня на работе, да к тому же вызвался помочь с детьми. Я планирую загрузить его заботы о любимых чадах по самую маковку, чтобы некогда было думать о всяких там верах. А еще он вчера перевел мне денег. Карту-то я брать отказалась, вот он и сделал перевод, при этом подписал «это не алименты», как будто само слово «алименты» его отвращает. У меня была мысль перевести их ему обратно, но я решила пока что этого не делать. Вот если попрекнет меня имя хоть еще раз, тут же все верну. А так, пусть пока лежат. Вдруг прилетает сообщение от Атайка. Очень жду вечера, соскучился по детям. Этим утром мой муж очень активен, бомбардирует меня СМСками как никогда раньше. И все хорошие, никаких угроз, требований и прочего. Беседуем в основном о детях. Как же мне этого не хватало. Его простого участия в их жизни, в моей, живого интереса, а не бесконечных отговорах по типу «Мария, я занят, решай сама, что им нужно, мне некогда», «Женщина, не забивай мою голову ерундой». Когда ты домохозяйка с двумя детьми, а твой муж ворочает большим капиталом, очень скоро все твои дела становятся для него ерундой. Вот так просто». Надо было мне раньше включать Айка в повседневные заботы о детях, домашние дела. Эта тактика не тревожить мужа ни черта не работает, только отдаляет. Вместе с тем мне безумно приятно, что Айк тоже стремится изменить ситуацию. Он уже составил расписание на неделю, когда будет забирать сына с дочкой. Уже купил для Лианы тот самый набор лего с принцессой в карете. Доложил, что подарок красиво упакован и ждёт у него дома. Вот у кого счастье будут полные штаны, так это у Лианы» тяну руку, чтобы открыть дверцу машины. И в этот момент приходит уж совсем неожиданное сообщение от Айка. Может, сходим куда-то на выходных вместе с детьми? Подвисает дума над его вопросом. У кого-то реактивная скорость сближения. Самое удивительное, я ловлю себя на том, что хочу согласиться. Мы так давно не ездили никуда вчетвером. Еще какую-то неделю назад я об этом мечтала. А потом случился день рождения Лианы. Судьбоносная сцена в кабинете, и все в моей жизни пошло прахом. «Мария, прекрати это», — приказываю себя. «В самом деле, кому это поможет, если я испорчу себе утро воспоминаниями о том ужасном моменте? Я ничего не забыла, нет. Но и бесконечно себя накручивать тоже не вариант. Пусть, по крайней мере, сегодняшний день пройдет хорошо, без мысли о том, что Айк делал со своей секретуткой. Даю себе пару минут, чтобы успокоиться. Наконец, выхожу из машины. Внезапно замечаю, как на парковку въезжает джип Айка. Я припарковалась в краю. Ему меня не видно». К тому же у него именное парковочное место, у самого въезда. Кроме него не ставит туда машину никто. Вижу, как он выходит из джипа, собираясь подойти к мужу. И вдруг замечаю, как он обходит автомобиль, открывает для кого-то дверцу. «Для Веры». Стою в отдалении и наблюдаю, как эти двое отходят от машины и направляются в офис. «Не подхожу. Умереть хочу». «Проклятый лицемер! Он же все утро слал мне сообщение. Был с ней, описал мне». «Ненавижу».